Дел сегодня набралось немало, лес-то мой заповедный увеличился, оттого и хлопот прибавилось. И металась я с клюкой из одного конца веренной территории в другой, иной раз с лешим пересекаясь. Так, пока я с главным оленем разговаривала, вдали раздался оправдательный скулёж волка-негодника, леший работал. А ведьмак спал. Всё там же, на опушке леса, нервно отгоняя от ромашек своих местных пчёл. Пока гонял, я не трогала. А как прибить попытался, мгновенно чаще призвала. Теперь ведьмак выл отчаянно. Он эту лекцию в третий раз смотреть вынужден был. С Лешем встретились у нового источника. Пока все шло как надо, но только пока. Вода все равно размывала холм. Постояли, подумали. Поняли, в чем промахнулись, и где в расчет вообще закралась ошибка. Почву определили неверно. Глина в ней была да только на поверхности, а внутри песка больше. Нет, не удержу я дуб, рухнет он. И когда упадет, ох и дров наломает. Постояли, еще на холм посмотрели, подумали. И тут Савран вернулся. Как ступил на территорию моего леса, я ощутила сразу. Остановился и он в замешательстве. Да, плохи твои дела, Савран-купец, ох и плохи. Саврана к жене проводи, попросила Лешеньку. Тот кивнул, я осталась скорпеть над расчетами. Вот нельзя дела лесные в спешке делать, знаю же, но нет. Поспешили мы вчера, и вот он плачевный итог. Посидела, подумала, посмотрела на холм, ну его к лешему, простым путем пойду. Глаза закрыла, осмотрела лес, нашла бревно тонкое, муравьями проеденное. Отобрала решительно, перенесла к холму, да и сделала из него сток. Так, чтобы от самого родника по поверхности и не через холм к его подножию. К тому времени, как Леший пришел, я уже справилась, стояла, плаща тряхивала. Друг мой верный скользнул призрачной тени в холм, оценил работу, вернулся, на меня поглядел с сомнением. «Лесная сила зато не похвалит», — сказал Леший. «У леса свои правила, свои законы. Могла б суглинка намыть, камнями дно родника устелить, а еще...» На этом Леший замолк. Могла бы, а еще мог бы он верно состав почвы определить. Но тут дело такое. Из меня паршивое ведунья, а из него крайне ограниченный Леший. Нет, раньше он был явно выше похвал всяческих. Профессионал своего дела, да только... Так уж вышло, что ко мне Леший пришел умирать. На силу спасла и спасла же. Вот только ныне Леший от сил своих прежних едва ли одной пятой владел. Так что работаем с тем, что имеем. Но Леший о своих обязанностях вспомнил сник. Посмотрела на него, вздохнула, да и не выдержала. «Лешенька, а вот давай откровенно всю правду тебе скажу. У лесной силы правила есть. Тут ты верно говоришь, есть и законы, и с этим спорить не буду. Но от горда за заморья — это самый большой заповедный лес, самый сильный, Лешенька. А все знаешь почему?» Леший угрюмо посмотрел на меня. «А все потому, — заявила решительно, — что действуем мы так, как считаем правильным. Правильно мы с тобой действуем, вот. И можно бы постенать, что и ты, и я не идеальны, но будем откровенны, все у нас получается. Посмотри, три года миновало, а наш лес цветет и процветает, и зверья в досталь и ягод. А какой сорт земляники ты принес? Как поспеет, на весь лес аромат разносится. Так что хорошие мы с тобой леса сохранники, очень хорошие». Задумчиво почесал Леший бороду, на меня посмотрел да и спросил. Хорошая твоя правда, а вот надолго ли? Ты весь рискуешь сильно, справишься ли, мне неведомо. Но знай, сейчас знай, для мага я остров нашел. Коли безумным станет, с него не выберется. Коли разум сохранит, сорванная печать повредит, Леший волонам до да скалам. Советов давать не буду, не мое дело. Лезть не стану, просто запомни, что сказал». «Запомню», — вздохнула я. Совестно мне было, что вчера сорвалась на печали прошлого. О прошлом жалеть смысла-то нет уже давно. О будущем думать надобно. Тут и прав. Но вот что меня вдруг встревожило. Лешенька, а отчего я синевый лес-то пал? Странное дело, когда узнала, опечалилась, конечно. А кроме грусти и сожалений, иных мыслей не было. Да и дел тогда было не в проворот. Нечисть к нам хлынувшую привечать пришлось обустраивать, территорию леса увеличивать, правда, не так, как в этот раз, по всему периметру, а лишь на болото протянуть подведомственные земли, да на навсгорья. взрыг дышуней да в лесу ведь не посели, шим горы нужны. Мы тогда с с ног сбились, до да смешного дошло. У селян свиней на развод закупали, кормить-то нечисть и живность чем-то надо было, а из павшего ясеневого леса Волков пришло в два раза больше, чем оленей. Ох, и намаялись тогда. И что только не делали. Пшеницей да овсом холмы засевали, бурак да репу чуть ли не вручную сажали, заячью траву сеяли и не только ее. И, по правде, не было бы у меня тогда лешего, ни в жизнь бы не сдюжило. Но справились, сумели. А вот о ясеневом лесе тогда почему-то даже не подумали. «Надо бы узнать», — призадумался леший. и на меня посмотрел напряженно вдруг. Я знала, какой вопрос леший услышать не хочет. Отчего сгинул подгорный заповедный лес. Но я не охранябушка, я задавать вопросы, от коих сердце кровью истекает не стану. Ворона мудрого пошлем, — решила, подумав. Стар уже, — не согласился леший. Но сокола молодые на крыло встали уверенно. Может, из них послать кого? Хорошо, — согласилась я. Только сначала ко мне пришли. переглянулись и дальше за работу».